Ответ этот показался Дарья Александре отвратительным, несмотря на добродушную миловидность молодайки, но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих цинических словах была и доля правды. Да и вообще думала Дарья Александре, оглянувшись на всю свою жизнь, за эти 15 лет замужества, беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и главное безобразие. Китти, молоденькая, хорошенькая Китти, и так как подурнело. А я, беременная, делаюсь безобразной, я знаю. Роды, страдания, безобразные страдания, это последняя минута, потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные. Дарья Александровна вздрогнула от одного воспоминания о боли треснувших сосков, которую она испытывала почти с каждым ребёнком. Потом болезни детей, этот страх вечный, потом воспитание, гадкие наклонности. Она вспомнила о преступлении маленькой Маши в малине, учение латынь. Всё это так непонятно и трудно. И сверх всего смерть этих же детей. И опять в воображении её возникло вечно гнетущее её материнское сердце, жестокое воспоминание смерти последнего грудного мальчика, умершего крупом, его похороны, всё общее равнодушие пред этим маленьким розовым гробиком,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 Но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды. Что далеко ли Михаила спросила Дарья Александровна у конторщика, чтобы развлечься от пугавших её мыслей. От этой деревни, сказывают, 7 верст. Каляска по улице деревни съезжала на мостик. По мосту звонко и весело переговариваясь, шла толпа весёлых баб со свитами и свяслами за плечами. Бабы приостановились на мосту, любопытно оглядывая коляску. Все обращённые к ней лица показались Дарье Александровне здоровыми, весёлыми, дразнящими её радостью жизни. Все живут. Все наслаждаются жизнью.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 Она думала, что ей теперь ещё не поздно. И она вспомнила Сергея Иванча, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго торфцана, который вместе с ней ухаживал за её детьми во время скарлатины и был влюблён в неё. И ещё был один совсем молодой человек, который, как ей шутя сказал муж, находил, что она красивее всех сестёр. и самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александре. Анна прекрасно поступила, и уж я никак не стану упрекать её. Она счастливо делает счастье человека и не забита, как я, а верная, так же, как всегда, свежа, умна, открыта ко всему, думала Дарья Александровна.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 И удивление и замечательность Степан Аркандье при этом известие заставляло её улыбаться. В таких мечтаниях она подъехала к повороту с большой дороги ветшему в Воздвиженское.